«Вы намекаете, что они фальшивые?» «Я о таких случаях читал, хотя на практике с этим не сталкивался. Но фальшивые или настоящие, они все-таки должны нас куда-нибудь привести. Пуаро в ответ только развел руками. Инспектор затем показал нам увеличенные снимки этих отпечатков и погрузился в технические объяснения петель и дуг. «Признайте же», — сказал он, — раздраженный рассеянным видом, с каким слушал его Пуаро, что это чьи-то отпечатки, оставленные кем-то, кто был в доме в тот вечер. Я снял отпечатки у всех живущих в доме, начиная с миссис Эккроид и кончая судомойкой, и ни один из них не совпадает. «Вы снимали отпечатки и у меня», — заметил я сухо. «Ну да, и ни один из отпечатков ничего не дал. Таким образом остаются две альтернативы». Ральф Пейтон или ваш таинственный незнакомец, доктор? Когда мы доберемся до этой пары, будет потеряно драгоценное время. Перебил пару Я вас не понимаю, Мси Пуару. Вы уверены, что вы сняли отпечатки у всех в доме, Мси инспектор? Конечно. У всех без исключения. Решительно у всех. У живых и у мертвых. Инспектор не сразу понял, потом сказал с расстановкой, «Вы думаете?» «Да, я думаю», — самодовольно сказал Пуаро, что эти отпечатки на кинжале принадлежат самому мистеру Эгриду. «Проверьте, тело еще не захоронено. Но почему? Почему? Вы же не предполагаете самоубийство?» «О, нет. Убийца был в перчатках». Или завернул рукоятку во что-нибудь. Нанеся удар, он взял руку своей жертвы и прижал пальцы к рукоятке кинжала. «Ну а для чего? Чтобы еще больше запутать. Это запутанное дело», — пожал плечами Пуаро. «Ну, я этим займусь. Но что подало вам такую мысль? Когда вы были так любезны показать мне рукоятку с отпечатками пальцев, я признаюсь, ничего не понимаю в петлях и дугах, но мне положение этих отпечатков показалось, ну, несколько неестественным. Я бы не так держал кинжал при ударе. А вот если закинуть руку через плечо за спину... Ну, сказал инспектор, это мысль. Да, я этим займусь. Только не очень надейтесь... «Что это вам особенно поможет?» Он говорил любезно, но несколько снисходительно. Когда он ушел, Пуаро посмотрел на меня смеющимися глазами. «В следующий раз я постараюсь вспомнить о его самолюбии. Ну а теперь что вы скажете о маленькой семейной встрече?» Маленькая семейная встреча произошла через полчаса в папоротниках. Во главе стола восседал... Пуаро, словно председатель какого-то мрачного сборища, слуг не было, так что нас оказалось шестеро. Миссис Экруид, Флора, майор Бленд, молодой Раймонд, Пуаро и я. Когда все собрались, Пуаро встал и поклонился. «Мсе, мадам, я попросил вас собраться с определенной целью». Он помолчал. Для начала я хочу обратиться с горячей просьбой к мадемуазель Флоре. Вы, мадемуазель, помолвлены с капитаном Ральфом Пейтоном. Если он доверится кому-нибудь, то только вам. Умоляю вас, если вам известно его место пребывания, убедите его не скрываться больше. Минуточку, минуточку остановил он Флору, которая хотела что-то сказать. Ничего не говорите, пока не подумаете хорошенько. Мадемуазель, с каждым днем его положение становится для него опаснее. Если бы он не скрылся, какими бы полными ни были улики против него, он мог бы дать им объяснение. Но его молчание, его бегство, что они означают? Только одно — признание вины. Мадемуазель, если вы действительно верите в его невиновность, убедите его вернуться, пока не поздно. Лицо Флоры побелело, как полотно. — Пока не поздно, — пробормотала она. — Послушайте, мадемуазель, — сказал Пуаро очень мягко, — вас просит об этом старый папа Пуаро, который много видел и много знает.